Глава девятая Маленькая княгиня лежала на подушках в белом чепчике. Страдание только что отпустило ее. Черные волосы прядями велись у ее воспаленных, вспотевших щек. Румяный и прелестный ротик с губкой, покрытой черными волосиками, был раскрыт, и она радостно улыбалась. Князь Андрей вошел в комнату, и остановился перед ней у изножья дивана, на котором она лежала. Блестящие глаза, смотревшие детски испуганно и взволнованно, остановились на нем, не изменяя выражения. «Я вас всех люблю, я никому зла не делала, за что я страдаю? Помогите мне!» — говорило ее выражение. Она... Видела мужа, но не понимала значения его появления теперь перед нею. Князь Андрей обошел диван и в лоб поцеловал ее. — Душенька моя, — сказал он слово, которое никогда не говорил ей, — «Бог милостив». Она вопросительно, детски, укоризненно посмотрела на него, — «Я от тебя ждала помощи, и ничего, ничего, и ты тоже», — сказали ее глаза. Она не удивилась, что он приехал. Она не поняла того, что он приехал. Его приезд не имел никакого отношения до ее страданий и облегчения их. Муки вновь начались, и Марья Богдановна посоветовала князю Андрею выйти из комнаты. Акушер вошел в комнату. Князь Андрей вышел и, встретив княжну Марью, опять подошел к ней. Они шепотом заговорили, но всякую минуту разговор замолкал. Они ждали и прислушивались. «Але, Монами, «Иди, мой друг», — сказала княжна Марья. Князь Андрей опять пошел к жене и в соседней комнате сел, дожидаясь. Какая-то женщина вышла из ее комнаты с испуганным лицом и смутилась, увидав князя Андрея. Он закрыл лицо руками и просидел так несколько минут. Жалкие, беспомощно животные стоны слышались из-за двери. Князь Андрей встал, подошел к двери и хотел отворить ее. Дверь держал кто-то. «Нельзя, нельзя!» — проговорил оттуда испуганный голос. Он стал ходить по комнате. Крики замолкли. Еще прошло несколько секунд. Вдруг страшный крик! Не ее крик, она не могла так кричать, раздался в соседней комнате. Князь Андрей подбежал к ее двери. Крик замолк, но послышался другой крик, крик ребенка. «Зачем принесли туда ребенка?» — подумал в первую секунду князь Андрей. «Ребенок? Какой? Зачем там ребенок? Или это родился ребенок?» Когда он вдруг... понял все радостное значение этого крика. Слезы задушили его, и он, облокотившись обеими руками на подоконник, всхлипывая, заплакал, как плачут дети. Дверь отворилась. Доктор с засученными рукавами рубашки, без сюртука, бледной и с трясущейся челюстью, вышел из комнаты. Князь Андрей обратился к нему, но доктор растерянно взглянул на него —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 Было на этом прелестном детском робком личике с губкой, покрытой черными волосиками. Я вас всех любила и никому дурного не делала, и что вы со мной сделали? Ах, что вы со мной сделали? Говорило ее прелестное, жалкое, мертвое лицо. В углу комнаты хрюкнуло и пискнуло что-то маленькое. красная в белых трясущихся руках Марьи Богдановны. Через два часа после этого князь Андрей тихими шагами вошел в кабинет к отцу. Старик все уже знал. Он стоял у самой двери, и как только она отворилась, старик молча старческими жесткими руками, как тисками,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 И князь Андрей почувствовал, что в душе его оторвалось что-то, что он виноват в вине, которую ему не поправить и не забыть. Он не мог плакать. Старик тоже вошел и поцеловал ее восковую ручку, спокойно и высоко лежавшую на другой. И ему ее лицо сказало... «Ах, что и за что вы это со мной сделали?» И старик сердито отвернулся, Увидав это лицо. Еще через пять дней Крестили молодого князя Николая Андреевича. Мамушка подбородком придерживала пеленки, В то время как гусиным перышком Священник мазал сморщенные красные ладонки и ступеньки мальчика. Крестный отец, дед, боясь уронить, вздрагивая, носил младенца вокруг жестяной помятой купели и передавал его крестной матери, княжне Марье. Князь Андрей, замирая от страха, чтоб не утопили ребенка, сидел в другой комнате, ожидая окончания таинства. он радостно взглянул на ребенка когда ему вынесла его нянюшка и одобрительно кивнул головой когда нянюшка сообщил ему что брошенный в купель вощечок с волосками не потонул а поплыл по купели